Через месяц, не попрощавшись с Бланш, она вешала трубку, узнав его голос. Пьер улетел в Стамбул. Франк приехал в аэропорт и вручил ему книжку с адресами и рекомендациями. Передал конверт от Лея. Там был чистый лист бумаги с единственным словом «Пьер». В зале регистрации Пьер купил несколько газет. На глаза попалась литературная страница с некрологом писателя-бретонца «Воистину, все бретонцы покидают нас!» — с улыбкой сказал Франк и расцеловался с Пьером. Глава четвертая. Люк бюкар генеральный консул Франции в Стамбуле, ходил пешком из французского дворца, в котором он проживал, на работу на площадь Таксим. Его предшественник снимал дом на холмах Джихангир, откуда он мог видеть Босфор. Люк же предпочел дворец XIX века, стоящий в нижней части наклонной улочки на месте резиденции, которую султан Сулейман некогда передал представителям французской короны. Здание было массивное и неказистое, но все же имело некое очарование. Его окружал, пряча от шумных улиц, сад с редкими породами деревьев. Поскольку консул ребенком жил в старинном доме со схожим садом, он велел по приезде заново отделать этот дом, где до переноса столицы в Анкару жил посол. Огромные приемные с мебелью, простоявшие в туне более полувека, были отреставрированы, стены затянуты тканями, заменены выгоревшие шторы. Кроме консула, там жили только слуги, сторож и несколько молодых востоковедов, археологов и стажеров Института турецких исследований, помещавшегося в глубине парка, в здании, выстроенном еще по распоряжению Кольбер. Консул был холост, и пока готовилась его резиденция, поселился в парке, в скромном, но комфортабельном отеле тридцатых годов, откуда он мог наблюдать непрерывные движения советских судов по Босфору. Его предшественнику это доставило бы большую радость. Секретарша консула армянка не одобрила выбор шефа. Она тосковала о их временах и не могла себе представить, чтобы француз жил в каком-либо месте, кроме гостиницы Перапалас, где каждый номер имел свою историю. Эти истории, приукрашивая их год от года, рассказывала гостиничная прислуга. «У каждого барона свой каприз», — втолковывал секретарша Люк, но убедить ее не мог. В Стамбуле уже несколько недель шли дожди. Люк постоянно оскальзывался на жирной мостовой улочке Нурезия, пока не научился ходить, держа за стены. На проспекте Истекляль по тротуарам фланировали гуляющие. К ним приставали нищие, продавцы газет и почтовых открыток. Но люк и на тротуаре несколько раз подвывихивал ноги. Там было полно ям. Горожане обходили их, словно руководствуясь особым инстинктом. — Всегда смотрите под ноги, — поучала Люка, секретарша. — Месяца через три привыкните со всеми так. Консульство Франции помещалось неподалеку от площади Таксим. Это было скромное кирпичное здание, защищенное от вторжения агрессивных манифестантов только деревянной дверью. Всякий раз, когда Франция вызывала неодобрение какой-нибудь политической партии или профсоюза, на двери появлялись гневные плакаты. Приехав в Стамбул, Пьер попросил аудиенции у консула и, благодаря рекомендательному письму Франка, немедленно ее получил. «Итак, вы друг Франка фон Брубека?» «Да», — ответил Пьер с некоторым колебанием, — Франк представился в Рифре под другим именем. «Мы познакомились в Женеве, работали в одной международной организации», — сказал Люк, разглядывая носки своих ботинок. «Интересно, в какой?» — подумал Пьер. Люк Тесье Бюкар был худощав, серые волосы разделены прямым пробором, короткая стрижка, глаза скорее серые, чем голубые, острый взгляд, сухой нос с узкими ноздрями. Улыбка часто оживляла его тонкие бледные губы, но собеседники не всегда ее замечали. Обычно их внимание привлекало непрестанное движение его острого кадыка. Когда он говорил, кадык подпрыгивал над воротником рубашки. «Где вы остановились?» «Моя секретарша сказала, что вы снимаете однокомнатную квартиру в Галатасарае, это верно?» «Профессор Павгорин предоставил мне свое прибежище при единственном условии, чтобы я кормил воробьев на подоконнике». «А-а, Павгорин?» — протянул Люк. «Да, он писал о вас. Вы записались в университет, все формальности выполнены, никаких трудностей, нет-нет. Разрешите дать вам один совет?» Будьте сдержанны. Не считайте, что обязаны высказывать свое мнение о чем бы то ни было, и тем более людям, которых вы не знаете, когда они интересуются вашим мнением. Не хочу преувеличивать опасность, но чем меньше будете говорить, тем будет спокойнее». Пьер улыбкой поблагодарил консула за любезный совет. «В сущности, это был приказ». Возьмите у секретарши номер моего домашнего телефона, но прошу пользоваться им только в экстренном случае и не раньше следующей недели. В ближайшие дни я буду занят жертвами недавнего землетрясения. Закончил люк и встал с кресла, показывая, что беседа закончена. Он не подал Пьеру руки и не проводил до двери. Но когда гость уже взялся за ручку, генеральный консул произнес неожиданно теплым тоном. «Расскажу вам кое-что по секрету». Крестьяне Восточной Анатолии объясняют землетрясение тем, что земля покоится на рогах быка. Временами он устает и раздраженно перебрасывает землю с одного рога на другой. Добро пожаловать в Стамбул! Старые дамы в твидовых пальто и вызывающих ярких фетровых шляпах собрались в полдень на открытие осенней цветочной выставки. Дам сопровождали мужья в габардиновых плащах с лицами красными от солидной дневной порции джина. Выставка была на Винсент-сквер, что рядом с Вестминстером в Королевском садоводческом обществе. Дамы были членами общества с незапамятных времен. Это позволяло им первыми видеть растения и после закрытия выставки покупать их по самым низким ценам. Жака привела на выставку... Орелия Дюваль. Он снимал две комнаты в ее квартире, которую она купила по приезде и собиралась с выгодой продать, покидая свой пост. Жак попал в Лондон по возвращении из Нью-Йорка, где он провел месяц у Гаэтана. Он по доброй воле лишился отсрочки от военной службы, и благодаря своему имени и блестящему знанию английского языка, получил возможность отбыть службу сотрудником культур-атташе посольства Великобритании. Он тщетно искал квартиру через специализированное агентство «Хэродс», но однажды на коктейле, устроенном в честь французского историка, был представлен и Дюваль первому советнику посольства. Она забеспокоилась, узнав, что Жак живет в гостинице. Оставила свою обычную сдержанность и предложила ему часть своей слишком большой квартиры на очень выгодных условиях. — Не благодарите, это вы мне оказываете услугу, — сказала она, — сказала преувеличенно сухо, однако это несколько встревожило Жаком. Настойчивость, с которой она неделю спустя затащила его на цветочную выставку, была первым дурным знаком. Жак это предчувствовал, но надеялся, что Рейли проявит характер не так явно и не так быстро. Он пошел, но обещал себе отклонить следующее приглашение».